Глава тридцать первая. Олиф пошла в начальную школу при церкви Святого Креста, которую в детстве посещала миссис Райт. В школе было всего два кабинета, площадка для игру входа и зеленая лужайка на заднем дворе, где школьники могли и порезвиться. Большинство детей увезли в эвакуацию, так что учеников осталось очень мало. олив была в восторге от своей учительницы, мисс Джолли. Примечание. От английского «джолли» — «веселый». Конец примечания. «Такая чудесная фамилия, правда, Нел?» восхищалась сестрёнка. «Если ты весёлый человек, то да, несомненно. А если наоборот, тогда очень неудачная». «О, она очень даже весёлая, Нел, и хорошенькая, и ещё она говорит, что я умница, и скоро всё наверстаю». Перед тем, как Олиф начала ходить в школу, мисс Тимони поговорила с учителями и объяснила, что моя сестрёнка отстала по программе. Меня само это мало волновало. Лишь бы Олиф всё нравилось. На её долю и так выпало слишком много трудностей. Когда мы только приехали в Истборн, она часто спрашивала о маме, Тоне и Фредди, но теперь прекратила. Мисс Тимони сказала, что лучше её сейчас не трогать и подождать, пока она сама заговорит о них. «Не стоит давить на неё, нел «Я не буду». «А ты сама как?» «Я много гуляю, Мисс Тимони, мне это помогает». «Мы все находим свой способ справляться с горем, нел Но я считаю, что лучше давать ему выход, если можешь. Думаете, Олив держит всё в себе? Сомневаюсь. Маленькие дети умеют особым образом отгораживаться от того, о чём не хотят вспоминать. Как это? Похоже, что они живут настоящим, не слишком задумываясь о прошлом. Оно никуда не девается, просто спрятано на задворках сознания. Для Олив это даже хорошо. Я решила, что мисс Тима не права. Ведь пока я не могла ни на минуту забыть обо всём, что мы пережили после отъезда из Берманси, Олиф оставалась бодрой и весёлой. Казалось, ничто из случившегося с нами не оставило на ней свой след. Я была этому рада и жалела лишь, что сама так не могу. По утрам для меня находились какие-нибудь дела в гостинице. Я убирала комнаты, помогала миссис Райт и миссис Бэкстер готовить завтрак. Было видно, что две сестры очень близки. Они болтали и смеялись, жаря яичницу и намазывая тосты маслом. Я надеялась, что мы с Олив тоже никогда не станем друг другу чужими. Еды хватало, поскольку у миссис Райт, будучи владелицей гостиницы, получала дополнительные пайки. Иногда я ходила на станцию встречать постояльцев и провожала их к виду на море. Миссис Райт говорила, что так её заведение выигрывает у других, чьи гости вынуждены добираться сами. Однако постояльцев было совсем немного. А ведь когда-то мне приходилось отказывать клиентам. Так много их было. Я уже и не помню, когда в последний раз вывешивала табличку «Мест нет». Было непросто, но мне нравилось. Все эти детишки с ведерками, лопатками и с очками для рыбы. Они так спешили на море, что даже завтракать не хотели. Как же мне все это нравилось, Нелл. Но ведь однажды постояльцы снова повалят, правда? Когда закончится война? «Надеюсь», — вздохнула она. «Очень надеюсь». В отеле меня ждали не раньше одиннадцати, так что я могла каждый день водить Олиф в школу. Я любила эти моменты, когда мы могли побыть вдвоём. Я обожала слушать, как она болтает обо всякой ерунде, пока в припрыжку бежит вдоль набережной, размахивая противогазом, будто сумочкой. «Так, значит, ты нашла в школе нового друга?» — спросила я. «Да, его зовут Генри. Прямо как пёсика мистера Яна». «А девочек там нет?» «Есть, конечно, нел но я с такими не общаюсь. Генри мне нравится намного больше». «Можно, он придет в гости на чай?» Спросим у миссис Райт. Думаю, она не будет против. «Нелл?» «Да?» «А можно мне отправить письмо в кондитерскую, где живет Эгги?» «Боюсь, что нет». «А почему?» «Никто в Уэльсе не должен знать, где мы». «Потому что ты проломила Альберту голову?» «Да». «Просто я так по ней скучаю!» «Ты сможешь написать письмо, когда закончится война, и Эгги вернется в Ковентри. У тебя ведь есть ее адрес?» «Да, а у нее мой...» Вот только рэнли Корта больше нет. Куда же почтальону нести письма? Тебе грустно думать об этом, Олив? О том, что рэнли Корта больше нет? Немного. Грустить — это нормально. Можешь поговорить со мной об этом, если хочешь. Мне сейчас не хочется об этом говорить, Нелл. Можно мы не будем? Конечно, милая. Ну что, где там твоя вторая половинка? Познакомишь меня с ним? Олив хихикнула. Генри не моя вторая половинка. Моя вторая половинка — это Эгги. «Это невозможно, ги — возразила я. Олиф уставилась на меня, широко раскрыв глаза. «Но она же тоже человек, Нелл». «Да уж, тут не поспоришь». Мне очень понравилось работать в отеле «Побережье». Я уже не помнила, почему так волновалась поначалу. Наверное, мисс Тима не была права насчет цепей. На работе я ходила в черном платье, белом фартуке с оборкой и белом же чепчике, который держался на широкой резинке, проходившей по затылку. Когда я увидела свое отражение, то подумала, что совсем не похожа на себя. Я выглядела именно так, как представляла себе работницу отеля. Почти каждый день я работала с девушкой по имени Джин. Мы мгновенно поладили. Она росла единственной девочке в семье, зато у нее было пять братьев. Дома оставался только младший, остальные, как и отец, ушли на войну. Уберти Астма, так что он не прошел медкомиссию. Мама знала, что так и будет, но предпочла, чтобы он сам во всем убедился. объясняла Джин. Он расстроился? Поначалу, да. К тому же некоторые над ним смеялись. «Какой ужас!» Она кивнула. «Да, на свете хватает злых людей. Но теперь-то все в порядке?» «Да, он вступил в Красный Крест и стал водителем машины скорой помощи, никогда не выходит из дома, не надев форму. В первый день, убирая со столика, который обслуживала, я нашла на скатерти деньги. Я подошла к Джин и сообщила. Кто-то забыл деньги». Это твоё, глупышка. Моё? Да, это чаевые. А что такое чаевые? Чёрт возьми, Нелл, ты где вообще была? Да нигде не была, в недоумении ответила я, не понимая, о чём речь. Люди оставляют на столе чаевые, деньги для официанток, которые их обслуживают. Это означает, что ты им понравилась. Так что лучше всегда быть милой и вежливой. Чем ты вежливее, тем больше денег тебе оставляют. Вот и всё. Давай, прячь в карман, пока кто-нибудь ещё их не забрал. Удивительно. Мало того, что мне платят, так, оказывается, есть еще и чаевые. Когда я жила в Бермонсе, мне даже в голову не приходило, что я пойду работать куда-то, кроме фабрики. Так делали все местные девчонки. Шли на сахарный завод, кондитерскую или мешочную фабрику. Последняя находилась прямо у доков. В магазинах и отелях работали красотки из семей побогаче. Не то чтобы нас это У нас это называлось «знать свое место и не прыгать выше головы». Мы с Анджелой с рождения знали свое место, и если бы даже могли прыгнуть выше головы, ни за что не стали бы этого делать. И вот я вдруг стала официанткой в роскошном отеле, хожу в красивой форме и вовсе не чувствую себя не в своей тарелке. «Все эти классовые предрассудки — полная чепуха», — сказала мне однажды мисс Тимони. «Ты не хуже других, нел и не позволяй никому убеждать себя в обратном. Когда я работала директором школы, мне доводилось учить этих так называемых образованных девочек. Поверь мне, некоторые из них абсолютно пустоголовые, ни капли мозгов. Не забывай, сливки всегда поднимаются наверх. Я обожала слушать мисс Тимони. У нее был такой мягкий голос, и она всегда говорила удивительные вещи, которых я никогда в жизни не слышала. Мне бы хотелось стать похожей на нее. «Она такая интеллигентная!» — восхищалась миссис Райт. «И к тому же истинная леди. Таких, как она, на свете мало». Большинство задирают нос выше некуда, но мисс Тимони никогда благословен будь тот день, когда она приехала в вид на море. Мне нравилось место, в котором я оказалась. Истборн не был похож ни на Бермонси, ни на Уэльс. Покатые холмы Саутдаунс поднимались за старым городком, а прямо у порога плескалось море, тянувшееся до горизонта и дальше. Я старалась как можно чаще подниматься на холмы, наслаждаясь тишиной и покоем на вершинах. Я стояла, не двигаясь и вслушиваясь в шёпот ветра в высоких травах. Гуляя по холмам, я думала о маме, папе, Тоне и Фредди. Не обманываю ли я себя, надеясь, что они до сих пор живы? Жаль, что у меня не осталось медальона. Так я могла бы взглянуть на их лица. Я вспоминала, как мама отдала мне его, и что она сказала, застёгивая цепочку у меня на шее. «Если станет одиноко, ты откроешь медальон, посмотришь на меня». и поймёшь, что я скучаю по тебе так же сильно, как ты по мне. «Что ж, мама, я скучаю по тебе», — думала я. «И надеюсь, что тебе тоже меня не хватает». «Где теперь медальон? Всё ещё зарыт под дубом на ферме хэкеров? Или Джимми откопал его и забрал с собой в странстве? Хотела бы я знать, почему он не пришёл за нами. Я до сих пор не могла этого понять, потому что была уверена, что Джимми ни за что не бросил бы меня ради того, чтобы остаться на ферме». Но, видимо, я так и не узнаю причину и никогда больше не увижу ни его, ни своего медальона.